«Ах, аллилуйев, тенор, как он п о ё т Асланское сопрано есть и баритон, головин». Ерухимович, конечно же, что-то новенькое приготовил, слышалось отовсюду. п р и г о т о в л е н и е женщин к лагерному концерту были чем-то новым для меня и заразительным. В деревянном чемодане, подаренном мне ушедшей на волю тетей Поли, лежала все та же марлевая косынка, подкрашенная синькой. Бурочки, сшитые Матвеем Ильичом, были на мне. Я решила идти на концерт в белом халате, будто бы прибежало с дежурства. Но конторские соседки запротестовали. На выбор были предложены три платья. Поддавшись радостному возбуждению, охватившему всех, я выбрала одно из чужих платьев, незатейливое, забытое удовольствие иметь туалет к лицу, кружило голову. В клубе все уже было заполнено до отказа. Теснились, усаживались, стихли. И вот сооруженный из серых больничных одеял занавес дрогнул и, качнувшись, рывками начал раздвигаться, открывая ярко раскрашенный задник, изображавший прерии. Заиграл оркестр и сразу куда-то рвануло, В непредусмотренную сторону с б р о с и л а кинуло и повлакло, затянув ошейник памяти и боли у поскользнувшейся на музыке души. Я судорожно залилась слезами. Плакали уже все, очутившись лицом к лицу с этой мощной неречевой стихией. Радио на колоннах не было. Я вовсе забыла, что музыка есть и может выражать так полно и многозначно то, что человек утаивает от себя. В экзотических костюмах на сцене появились персонажи опереты «Розмари», Наваждением показалась знакомая ария Джима «Цветок душистых прерий», а переточный сюжет заволновал, выбрав из сложной архитектоники чью самое немудрящее и мелодраматическое. Второе отделение состояло из концертных номеров. Акробатическая пара, танцоры, солисты «Аллилуев», «Головин», «Исланская» действительно впечатлили более всего, как и юморески в исполнении Ерухимовича. Позабыв в с ё на свете, потеряв представление о месте и времени, мы слушали и, не стесняясь друг друга, то смеялись, то плакали, проживая с л а ж н у ю г а р м о н и ю и мысль, тоску, желание и отчаяние. Когда после концерта объявили «сейчас будут танцы», я тому никак не поверила. Само слово «танцы» казалось залетным, криминальным. За него вот-вот вроде бы должны наказать. Скамейки, между тем, были в пару минут сдвинуты к стене, опрокинуты одна на другую, и круг для желающих танцевать был освобожден. Я видела, как выразительно смотрит на меня Филипп, приказывая взглядом «Уйди!» Но уйти в общежитие, когда оркестр заиграл вальс, и все во мне встрепенулось было выше сил. Хотя бы круг вальса, один только круг, потом уйду. Так велика была жажда вспомнить, как я когда-то кружилась в залах Ленинграда, будто взлетала куда-то, не помня себя от легкости, радости и восторга. От приглашающих не было отбоя. Ко мне уже направлялся прославленный солист Аллилуев. Не подчинюсь приказу, не уйду. Хотелось кружиться, все быстрее, все шире захватывать пространство, но мешала не только зона, а и э т о яростная «Уйди». Совершив над собой насилие, я вышла из клуба. Освещённые окна столовой откидывали в морозную ночь свой свет. Смикшированная тощими стенами столовой музыка была слышна и здесь. Совсем хмельная я обежала в вальсе один барак, другой. Хотелось взвиться со свистом туда, в бездонную звёздную ввысь, став ведьмой оседлать вон ту серебряную краюшку луны». Господи Боже, молодость моя, моя чужая, Молодость мой сапожок непарный, Воспаленные глаза сужая, Так листок срывают календарный. Одни, вернувшись с танцев, тут же ложились и засыпали, Другие просили друг у друга закурить И вспоминали о любви, о доме, о муже,